Глава шестая. Инструктор по фитнесу. Сан-Себастьянский полицмейстер полчаса материл перепелку последними словами, а потом сорвал с него погоны и отобрал полицейский значок. Киборг стоял как оплеванный, но кибернетический монокль старого вояки яростно сверкал, говоря о тяжелой внутренней борьбе, которая происходила в душе вахмистра. А еще о том, что его аугментированные органы теперь работают. «Шампалами запарю!» — закончил полицмейстер, и его брыли прекратили трястись. «До конца жизни расплачиваться будешь у меня!» Вообще, глава местных стражей порядка оказался на редкость неприятным типом. Толстый, краснорожий, пуговицы мундира едва-едва держались на объемном пузе. Штаны с лампасами, казалось, порвутся на массивной заднице. Бакенбарды у полицмейстера были потные, а фуражка напоминала авианосец. Огромная с охренительным трамплином. Я чувствовал, еще немного и перепелка его убьет. А потому, в избежание такого досадного развития ситуации, подошел к этой парочке, перешагивая через уложенные ровными рядами трупы темных, и спросил на распев, вспоминая одного опального земного певца с сомнительной общественно-политической позицией. «Сколько денег?» и проникновенно посмотрел в глаза большому чину. «А? А ты что за на мать твою?» удивился полицмейстер. «Сколько денег нужно тебе, чтобы стать счастливым? Сколько?» поинтересовался я. «Два негатора», мрачно проговорил перепелка. «Пятьдесят тысяч. Бабай, не лезь, это мое дело». «Ошибаешься, Кузьма Демьяныч. Это наше дело. Очень хорошее дело». «И сделали мы его вместе, и отвечать за него тоже будем вместе!» Я хлопнул вахмистра по плечу, тому, которое состояло из мяса и костей, и не было покрыто хромом. «Вы как себя ведете, когда разговариваете в присутствии муниципального полицмейстера?» «Кажется, если бы начальник полиции надулся еще немного, то его бы нахрен разорвало». «Встать, когда говоришь с подпоручиком!» Передразнил его я. «Подожди, сейчас все порешаем. Будут тебе твои деньги. И не ори на вахмистра, ладно?» «Да ты! Да я! Я тебе! Он воздел руки к небу и, кажется, надеялся, что Зевс разверзнет небеса и поразит меня молнией из жопы. хрена ты не сделаешь мне, господин полицмейстер!» Мне и вправду было смешно. «Сейчас, буквально через три секунды, ты выпучишь глаза и побежишь отсюда!» «Что?» — сверкая пятками. «Потому что...» «Комиссар! Аре!» Он не успел договорить и заткнулся, действительно выпучив глаза, потому что сирена гражданской обороны завыла со страшной силой, возвещая о начале нового инцидента. «Потому что начнется инцидент!» — усмехнулся я. «А денежки вахмистер выплатит, даже не сомневайся!» Тот самый комиссар, который должен был меня арестовать, с мигом врубился в ситуацию и приказал своим тяжело вооруженным добрым молодцам сопроводить полицмейстера в конвертоплан. А не таким добрым молодцам, экипированным пожиже и служащим к земле поближе, пришлось грузить трупы ермоловских темных в полиэтиленовых пакетах в броневики. Они все свалили, весь этот спецназ, все эти крутые парни с модными стволами и в классной экипировке. И оставили нас, шелупонь и отребья из трущоб разбираться с инцидентом. От чего бы и не разобраться. В конце концов, летучие мыши с размахом крыл в полметра и со свинскими рожами — это в целом пустяки. Дело житейское. Наверное, стая полетела бы в новый город, и с ней пришлось бы воевать с полицией, турелям, роботикам и прочим обитателям благополучной части Сан-Себастьяна. Но мы, как назло, целой толпой бродили по улицам и разгребали бардак, оставленный темными, помогали пострадавшим и налаживали новые торговые цепочки и межличностные отношения. Даже буржуйчикам уже было понятно – маяк должен держаться заодно. И мы были отличной мясной приманкой для монстров. Так что атаки летающих тварей нам пришлось отбивать тоже вместе. Все-таки три сотни бойцов, готовых к сражению – Это не то же самое, что обыватели, которых инцидент застал со спущенными штанами, на унитазах и с ложками борща в руках, на кухнях. Мы задали тварям перцу. Может, это и глупость, но мне было очень интересно проверить себя, понять, на что способно это тело, прокачанное при помощи экстракта дерева пха и татау. Да и набить тварей, Сирич, добыть черепов, хотелось побольше». После того, как Кузя притащил мне ящичек со стелом, и я все же изобразил на мордах у темных довольно-таки анатомические половые органы, у меня внутри поселилось некое чувство пустоты. Как говорят, сосало под ложечкой, будто в предчувствии чего-то малоприятного и тревожного. Видимо, так давало себе знать недостаток энергии, той самой маны, праны или саирины, как угодно. Я магом не был и в РПГ тут не игрался. Никаких иных критериев, шкал или полосочек синего цвета над головой у меня не было. Так что я выбрался в самый центр площади, как раз рядом с той бабой с цицками, то бишь чаровницей Медеи из легенды про золотое руно, и заорал. «Сюда! Сюда! Свежее мясо! Свежая арчатина в собственном соку!» И штук двадцать перепончатокрылых чудищ, хрюкая и повизгивая, устремились ко мне. Из окон фабрики альтернативного протеина и клиники доктора Хьянда уже лупили короткими очередями в самую гущу ста и десятки стволов. И все же большая ее часть устремилась сюда, к зажиточным кварталам, оставляя в покое проспект. Хотя и там слышались привычные для Сан-Себастьянского прорыва к тоне звуки боя. Многие ведь не пошли с нами, остались защищать свои дома и имущества. И защищали. Стрельба стрельбой, но большую часть работы приходилось делать ручками. По неизвестной их тонической причуде, летучие свинки налетали маленькими группками по 5-7 особей, и пытались одновременно вцепиться в мои руки, ноги, голову и грудь. Эх, был бы я руки мечником, два клинка пришлись бы куда как к стати. Но приходилось справляться одним полуторным картам. Вся перепелкина наука по убийству органических существ выветрилась у меня из головы, и я снова принялся за старое. Арт фехтования с его эпичными связками и размашистыми движениями пришлось как нельзя в тему. Чувствуя, как звенят от напряжения мышцы и стучит кровь в висках, я с гудением рассекал клинком воздух, танцевал вокруг мраморной медеи, каждым взмахом поражая одну или две твари. Нет, определенно с такой скоростью можно было работать миксером на кондитерской фабрике. Вертушка, мельница, восьмерка, потом обратный хват, пируэт, вольт и снова вертушка и мельница. С неба сыпались кровавые ошметки, брызгало красным, когда карт натыкался на сопротивление. Почти ультразвуковое хрюканье слышалось все более истерично, но стая перла и перла, имея вполне четкое намерение изничтожить двуногих кожаных ублюдков стереть нас всех с лица земли. Иногда приходилось сбиваться с ритма, если особенно шустрая тварь таки пыталась попробовать на зуб мои защищенные национальным костюмом конечности. И я сбрасывал чудище на асфальт, топтал тяжелыми подошвами строительных ботинок и начинал свои танцы заново. И так по кругу, до тех пор, пока твари не закончатся. Маяк воевал с хтонью, и я тоже. Такова была наша планида. Залитые кровью, усталые и довольные, мы, разбившись на произвольные кучки, шли по проспекту и переговаривались. «Как ты собираешься помочь перепелке, если Щербатый и его типы выгребли все сливки?» «Они обчистили трупы, и не только трупы, понимаешь?» – спросил Хуеморген. «Да и разбойнички Евгенича в стороне не остались. Грабь награбленная, а? Кто будет проверять, кому достались деньги из кассы? Мертвым темным или благородным спасителем маякского предпринимательства?» Гном мое чистоплюйство не одобрял, намекая на то, что весь бизнес застрахован на конские суммы, и уцелевшим буржуйчикам финансовый крах не угрожал бы даже в случае, если бы от их конторы предприятий остались одни лишь голые стены. Но у меня на этот счет было другое мнение. «Сливки! Говно это, не сливки! Принтеры и сканеры из офисов! Мелочи из кассы! Дядя Фриц, вы мелко мыслите!» «Мелко! Где ты собрался взять пятьдесят тысяч?» Принялся пессимиздеть по своему обыкновению гном. «Да нет, у нас такой суммы и не будет, если даже мы продадим Орду. Но хрен с два мы станем продавать Орду ради этого усатого садиста!» «Продавать Орду? За языком следи гноме! Нахрена нам продавать Орду? Мы будем расширяться. А перепелка у нас будет менеджером по безопасности и фитнес-инструктором, то есть ответственным за боевую подготовку». «Меня поражает твой оптимизм, Бабай!» квахтал Хуя Морген. «Сначала тролль, теперь киборг. А до этого гном, осьминог и две арчанки, а еще куча гоблинов и полдюжины снага. Слушай, господин Дюркденвальд, мои слова и внимаем, подобно великому откровению». Я воздел очек небесам и проговорил за могильным голосом. «Оптимизм и пессимизм есть последствия недостатка информации». «И что, и что? Ты сейчас вот так по щелчку просто возьмешь, вынимешь пятьдесят тысяч денег из задней...» Хуемурги насекся. Наверное, вспомнил, как я взял и вынул десять тысяч денег. И теперь он семенил рядом и смотрел на меня щенячьими глазами. Этот матерый кхазад, который из своего обреза только что гасил тварей с таким невозмутимым видом, будто убирал пыльных зайчиков под кроватью пылесосом. Пялился, как маленький мальчик, внезапно увидевший волшебника в голубом вертолете который вместо того, чтобы подарить 500 эскимо детишкам, швыряется мороженым на палочке в случайных прохожих. «Ладно!» — сказал я и сунул лапу за пазуху. «Гляжь, ты у меня есть!» В обычном пластиковом зип-пакете дешевым блеском посверкивало что-то около восьми десятков черненьких матовых колечек с невзрачными камешками. «Злые волки!» Вовремя перестроился гном, заметив рядом с нами Шерочку и Машерочку. «При дамах ругаться некультурно, а мы народ вежливый, нам такое невместно. И занавески мы тоже не трогаем. Правило такое в арде. «Вы о чем там шепчетесь?» — поинтересовалась Шерочка. «У вас там мальчиковые секреты?» — подпела ей Машерочка. «Вы там материтесь между собой, а нам не разрешаете, да?» «Да не, какое там?» — тут же засуетился гном. «Я бабаю, что говорю?» «Вот, мол, я как знатно уху ел давича, а он мне, надо и нам, стал быть, уху есть всей Ордой!» «Да какая тут уха!» — презрительно отмахнулись арчанки. «Это из морской рыбы-то! Вот у нас, в Сибири, там уха!» Когда две эти урукские занозы в заднице отвлеклись, чтобы потроллить тролля по поводу его набедренной повязки и того, что она скрывала, гном зашипел на меня со страшными глазами. «Ты вообще понимаешь!» «Ты вообще представляешь, сколько это стоит!» «Для этого у меня есть ты!» — похлопал его по плечу я. «Но всяко больше пятидесяти тысяч, правда? Как думаешь, мы сможем позволить себе ставку менеджера по безопасности и инструктора по шейпингу? То есть по боевой подготовке, конечно!» Когда вся наша толпа проходила мимо надыма, каждый из бойцов с проспекта посчитал своим долгом харкнуть на дверь заведения Густова и Гельшнойцкена. Меня терзали смутные предчувствия по поводу того, что бизнес бывшего местного авторитета ожидали тяжелые времена. Репутация такая штука, зарабатывается долго, портится в один момент. Похоже, выводы о том, что Густав был в курсе налета ермоловских дружинников на маяк, при этом никого не предупредил и ничего не сделал, появились не только в моей голове. Я впервые делал эскиз. Ну, то есть взял листочек бумажки, карандашик, сел за один из свободных столиков в углу нашего ресторанчика и принялся рисовать ловец снов. Зачем? Потому как истории Хурджина, проявившегося ему духа Садзинара, да и тема с прикончившим старого резчика магом-менталистом мне покоя не давали. А еще припомнились слова кого-то из опричников в самый момент моего попадания в этот мир. Тогда разговор, кажется, зашел о том, что резчик где всю комнату уже расписать бы успел, и никакие маги ему были бы не страшны, кроме менталиста. Это наводило на мысль о том, что талант резчика не ограничивался сугубо одними татуировками. Однако... Как сделать так, чтобы всякие каляки-маляки, к примеру, на стенах Орды, заработали в качестве охранного оберега? Менталистов-то в государстве российском было не так, чтобы очень много, и ни один из вариантов принадлежности к тем или иным силам таинственного убийцы Урука Садзинара мне не нравился. Очень там все плохо было с этими менталистами. Я бы даже испугался, если бы умел. Потому в первую очередь озаботиться следовало какой-никакой защитой именно от них. Ну и что, что раньше резчики черных уроков такого не делали? Они и члены на лбу никому не набивали, например. Учитывая тот факт, что художник из меня аховый, возюкал карандашиком по бумажке я очень долго, аж пар из ушей шел. Ловец снов — это в основе своей паутина, вплетенная в магический индийский круг, и всякие цацкие бряцалки вокруг. Перышки там, ракушечки, бахрома, сложно в общем. Это не серп и молот накорябать, это целая композиция. Но то ли у Сархана, моего реципиента с художественными способностями было несколько лучше, чем у меня, то ли я за это время натренировался, получалось вполне симпатично. «Бабай!» — произнес знакомый голос, в котором лязгал металл. «Никогда не думал, что приду к тебе с какой бы то ни было просьбой, но...» «Садитесь, Кузьма Демьяныч!» Я карандашом почесал затылок, а свободной рукой отодвинул стул. «Витенька! Сделай нам два кофе, таких крепких, чтобы мы тут через 15 минут по потолку бегали, а?» «Ага», — откликнулся Витенька. Он вообще-то был героем дня, наш зоотерик. Гоблины сняли его со всех возможных ракурсов, и теперь осьминог-многостаночник, то есть многопистолетчик, заполнил собой весь интернет. Двадцатисекундное видео, в котором Витенька расстрелял из короткоствола штук сто хтонических летучих свиней, завирусилась. На этот клип наложили всю возможную музыку, хитовую и не очень, ускорили, замедлили, раздербанили на мимасы и объединились с какими-то другими мрачными творениями сетевого коллективного разума. Короче, мои танцы с кардом у статуи Мидеи занимали почетное четвертое место в топе видеохостинга. Хотя, стоило признать, второе и третье тоже занимали видосы с моим участием. Это были разные кусочки нашей зачистки маяка от темных. А Витеньки уже писали невесть откуда взявшиеся многочисленные поклонницы и намекали на всякое разное. Так что, принеся нам кофе, юный осьминог, в одном щупальце удерживавший смартфон, то краснел, то бледнел, то фиолетовел, а порой даже шахматнел. Шахматизировался? Становился подобен в шахматной доске по цвету. В клеточку. «Бабай!» — с очень странным выражением лица спросил он. «А что такое тентакли?» Я просто ударился лбом о стол так, что брякнули чашки и некоторое время пытался сдержаться, удавливая в себе безумный ржачий кучу всяких скобрезностей, А потом, со всем старанием, выговаривая слова, произнес. «Витя, положи смартфон и пойди заготовь донер на вечер, а лучше четыре, из баранины, свинины, говядины и курятины. А после этого пойди там в ванной полежи, например, или в цистерне поплавай в свое удовольствие». «Ну не трогай гаджет ни в коем случае. И не смей делать запросы в поисковике по этому поводу. Это я тебе со всей ордынской прямотой приказываю, как твой наниматель, военный вождь и просто хороший товарищ. А если надумаешь ослушаться, не говори, что я тебя не предупреждал. Услуги психиатра в договор с доктором Фенардилом не включены. Понятно?» «Понятно». Осьминог озадаченно посмотрел на меня, поправил очки, Сунул смартфон в задний карман брюк и удалился за барную стойку. «Я сам тут поработаю эту ночь, если что!» Вдогонку крикнул я. «Наплыва клиентов вроде быть не должно. Все по домам отсыпаются после вчерашнего». «Ладно». Мирская слава, похоже, его уже травмировала. Все-таки головоногие – существа нежные, мягкие, ранимые. Не то, что черные у руки. «Хороший кофе!» — сказал Перепелка, постукивая кибернетическими пальцами по краю стола. «Я и не пил его у вас ни разу, а зря получается». «И шаурму зря не ел. Классная штука!» — кивнул я. Хоть доги правда, дрянь. Не по вкусу дрянь, а по сути дрянь. В них сосиски из альтернативного протеина. Но народу пофиг, покупают. Хотя у меня об этом честно написано. В уголке, мелкими буквами». «Я это...» «По поводу твоих слов тогда с полицмейстером?» «Не считаю нужным!» Старый служак и не думал реагировать на мое благоурство Он мялся и не знал, как ему сохранить лицо в сложившихся обстоятельствах. Но с этим я мог ему помочь. «Кузьма Демьяныч, будем говорить откровенно. Хотя вы из уверы редкая сволочь, но я вам многим обязан. И вообще, несмотря на скверный характер, вы мне симпатичны как личность» поэтому еще раз предлагаю вам должность инструктора по Пилатесу и начальника службы безопасности Орды». «Какому Пилатесу?» Лицо эксполицейского вытянулось. Эй! Я досадливо постучал себя карандашом по голове. «Надо еще кофе выпить. Какому в жопу Пилатесу? Конечно, по боевой подготовке. Мне надо, чтобы каждый из моих сотрудников представлял собой грозную боевую единицу». С вашей стороны методы подготовки будут традиционные и естественные, с моей стороны, экспериментальные и сверхъестественные. Я понимаю, что светлейший князь Воронцов, скорее всего, может обеспечить вам место и потеплее, но у меня. У тебя договор на медицинскую страховку у Фенардила Киборг прищурился. И относительная свобода. Кто не это ктонь? Здесь мы можем вертеть полицмейстера Сорокина на хрену, и ничего нам за это не будет. «Черт возьми, и полицмейстер у них Сорокин. Реально курятник какой-то, а не полиция. Скворешня, перепелка. Теперь Сорокин. Подбирают специально, что ли?» «А еще жилье, бесплатное питание и лояльное комьюнити!» — продолжил накидывать я, стараясь особо не гыгыкать. «Какое еще юнити?» Лицо перепелки снова стало вытягиваться. «Это что-то оволонское, какое-то извращение!» «Приличное общество, говорю!» «Дружелюбный коллектив!» «Нет, с этим старшим поколением иногда бывает очень сложно». «А, это эти твои ненормальные, дружелюбный коллектив? Ты где их берешь вообще?» Было видно, что в целом предложение Кузьме Демьянчу нравится. «Кунсткамера!» «А вас я где беру? Вот так и с остальными!» – парировал я. «Знаете притчу про прутики и про веник? «Ой, ядь, бабай, кончай с этими побасенками, мне на них похрен!» Что ты, что я, мы любой веник сломаем!» Отмахнулся от меня металлической рукой киборг. «Хе-хе, наш веник будет из арматуры, если вы примете мое предложение!» Аргументировал я. Киборг задумался, допил кофе, аккуратно поставил чашечку на стол. «И что, внесешь за меня пятьдесят тысяч запокоцанные негаторы?» Моргин из командировки вернется и внесу!» Невозмутимо сказал я. «Надо пару дней подождать!» «А на кой хрен это тебе?» Чуть склонив голову, поинтересовался киборг. «Кадры решают все!» Пригодилась домашняя заготовочка. «Мне нужно, чтобы я не боялся оставить Орду. Нужны соратники, которым я буду доверять. И мне насрать на их характер, расу или возраст. Какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей?» «Допустим, я согласен», — кивнул перепелка. «Но есть три вопроса. Первый. Вот это вся моя кибернетическая катавасия. Она требует сложного техобслуживания. И мне нужно будет куда-то перетащить громоздкий стенд и оборудование. Вообще нет проблем. Тут все здание пустое. Только несколько квартир заняты. Выбирайте любую свободную. Пикап для перевозки у нас есть. С ремонтом вам снага помогут. Они у меня ого-го какие энтузиасты. А второй вопрос. У меня внучка на платном учится в Черноморском университете. До конца семестра нужно внести еще полторы тысячи. Зарплата моя накрылась, и выходного пособия тоже не будет. Такое дело. Я отработаю это, само собой. Электричество и еда бесплатно. На остальное мне наплевать. Я старый солдат и...» Я молча встал, подошел к барной стойке, открыл кассовый аппарат и отсчитал монеты, выставив их в аккуратные столбики. Сборище прошлой ночью сделало нам капитальную выручку, отчего бы и не помочь будущему генералу моей великой армии. «А третий вопрос, что там с третьим вопросом? Должен же я понять, с чем мне придется иметь дело, прежде чем вы скажете, что ваша жизнь принадлежит Орде?» Старый седой ветеран, матерый боец и настоящий махровый шовинист Кузьма Демьяныч Перепелка приобрел вид таинственный и загадочный. Он встал из-за стола, пересек зал подошел к барной стойке, наклонился в мою сторону и прошептал, шевеля усами. «И все-таки бабай, скажи мне честно, что такое тентакли?» «Если кто-то не знает, говорю честно, углубляться в тему не стоит. Это даже не трискель, это на порядок хуже. Почему тогда в текст вставил такой секой автор? Слишком уж много комментов по этому поводу было под первым томом по отношению к Витеньке, вот и не удержался».